Десятое. Фюрер не питал иллюзий насчет боеспособностей Красной Армии. Его концепция, по которой все зло мира от евреев, предполагала, что власть в СССР, захваченная в октябре 2017 года этим народом, при всей ее видимой прочности, эфемерна. Разрушение нации путем дискредитации ее исконных институтов, навязывание чуждой идеологии, атомизация общества, всеобщая ненависть и подозрительность – Безостановочные поиски врагов народа изнутри разрушили советское общество, и дело вермахта подтолкнуть крушению большевистского колосса на глиняных ногах. Повторяю, Гитлер в декабре 1940 года не планировал разрушение политической системы СССР и порабощение Советского Союза. Для примера его же директива Браухичу уже 21 августа 1941 года в разгар победного наступления вермахта. Соображение главнокомандования сухопутных войск относительно дальнейшего ведения операций на Востоке от 18 августа не согласуется с моими планами. Приказываю. Первое. Главнейшей задачей до наступления зимы является не взятие Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов на Донце и лишение русских возможностей получения нефти с Кавказа. Как говорится, конец цитаты. Гитлеру надо торопиться. Он не знает, когда США планируют вступить в войну. Но он знает, что вненациональная финансовая олигархия уже запланировала это вступление. Знает просто потому, что подготовка к будущей войне вошла в Североамериканской империи в фазу открытого наращивания военного потенциала. И скрыть это наращивание становится уже невозможно.